Глава четвёртая. Когда Настя успокоилась, я спросила: "Как думаешь, от чего Марко скрывает исчезновение популярного автора? Почему не бьёт во все колокола, не привлекает милицию?" Настя почесала нос. "Они тоже получили письмо. Кто?" "Ну, не знаю, хозяин издательства, наверное, или кто у них там главный." "Ваши семьи об этом сообщили, да?" "Нет. Тогда откуда такая уверенность? Настя повертела в руках пустую чашку. Понимаете, когда Ми и пропала, Никита страшно перепугался. Я даже удивилась, потому что всегда считала, брату плевать на маму. Он правда очень с ней был милый, ласковый, всегда вечно сюсюкал: "Мулечка, как себя чувствуешь? Мусечка, можно к нам в гости Костик придёт?" Ну, в общем, изображал послушного мальчика. Все вокруг считают его необыкновенно хорошим сыном. Как же? Кит никогда не забывает привезти из города маме её любимые пирожные и фрукты. На ночь обязательно зайдёт в спальню, поцелует. Прям противно. Ну что ж, плохого в проявлении заботы, улыбнулась я. Наверное, очень приятно, когда о тебе думают, когда едут в магазин, скажем, за черешней или ананасами, желая доставить удовольствие. Настя скривилась. Наверное, приятно, только это всё неправда. Забота его неправда. Раньше Кит таким не был. Я очень хорошо помню, как он маму пытался замуж выдать, а она случайно познакомилась с одним дядькой, жутко противным, но дико богатым, вроде его звали Гарик. Я внимательно слушала девочку и по мере продолжения её рассказа всё больше понимала, вот почему мне так невероятно нравятся книги Смоляковой. Вот почему мне захотелось пойти навстречу с ней. Вот почему сейчас я испытываю невероятное беспокойство. Вот почему. Мы с Меладой просто клоны. Мы с ней попадали в совершенно одинаковые ситуации. И то, что я раньше работала преподавательницей французского языка, а теперь провожу дни в блаженном ничего не деланье, а МИ до того, как стать звездой литературы, сначала служила в газете, не меняет общего состояния вещей. Где Ми познакомилась с Гариком, Настя не знала, и мама не считала нужным откровеничать с дочерью. Но когда девочка впервые увидела Гарика, она испугалась, настолько страшным показался ей этот дядька. Толстый, лысый, одышливый, воняющий французским одеколоном, но несмотря на парфюм, какой-то липко немытый. Целый месяц Гарик с регулярностью восхода солнца приезжал в крохотную квартирку, где ютилась мисс с чадами и домочадцами. Букеты, пирожные, какие-то невиданные продукты сыпались из Ковалева водопадом. Потом он пригласил мисс с детьми в свой дом. Настя обалдела, когда увидела огромное здание из красного кирпича. Сколько в особняке комнат, она так и не поняла, потому что выше первого этажа побоялась подняться. Впрочем, девочке больше всего понравилось в бассейне. Она ощутила себя просто принцессой из сказки, плавая в тёплой воде и наблюдая за тем, как улыбчивая горничная сервирует в зоне отдыха чай с роскошными лакомствами. День прошёл волшебно. Домой Настя уехала совершенно счастливой, прижимая к себе давно желанную вещь огромный дом для Барби. К нему прилагались мебель, пара купцов и чемодан с кукольной одеждой. Рядом на кожаном сиденье шикарной иномарки Гарика сидел непривычно тихий кит. Время от времени поглядывавший на дорогие часы, которые надел ему на запястье мамин ухажёр. Ночью Насте захотелось пить, и она тихонечко позвала: "Ма, дай воды". Но Милада, делившая с ней комнату, не откликнулась. Настя села на постели и поняла, что матери нет. Не доумевая, куда подевалась Ми Насте пошёлёполо было на кухню, но перед дверью в неё притормозила. На ночь кухня превращалась в спальню Кита, и брат, который спал на раскладушке, мог разозлиться, а то и отвесить за трещину разбудившей его сестре. Поэтому Настя решила попить воды в ванной из-под крана. Девочка втиснулась в крохотный совмещённый санузел и мгновенно услыхала раздражённый голос Кита. Ты обязана выйти за него замуж. Невозможно. ответила Ми. Настя замерла, опершись на занимавшую почти всё свободное место стиральную машину. Она сразу поняла, что слышит беседу брата и матери. Слова долетали свободно, ведь стена между кухней и ванной была эфемерной. "Почему?" возмутился Кит. "Я его не люблю?" "Глупости. Для меня нет. Ты видела его дом? Впечатляет. 18 комнат." Слишком много для одного. А машины два Мерседеса и BMW. Извини, совершенно не разбираюсь в автомобилях, и мне не очень понравился интерьер, слишком много блестящего. Я мог бы жить в мансарде, в шикарном помещении с компом и телеком. Но он же сделал тебе предложение. Да? И что? Я отказала. Почему? Уже ответила. Гарик, мне не нравится. Дура, вдруг почти заорал Кит. Эгоистка, лишь о себе думаешь, любовь-морковь тебе нужна. Не кипятись, тихо ответила Ми. Извини, конечно, что я заговариваю о столь деликатных вещах, но брак ведь это не только разговоры за столом, поездки в роскошных автомобилях и отдых перед огромным экраном современного телевизора, имеется ещё и интимная сторона. Я никогда не торговала собой за деньги, и меня тошнит в постели от Гарика. Он не мой человек, ни внешне, ни что самое главное внутренне. Вот ты какая. А обо мне ты подумала? Живём на 2 копейки, а всё из-за тебя. В квартире не повернуться, и опять же по причине твоей глупости. Одна бабка в отдельной личной спальне, вторая тоже, ты с Наськой в комнате, а я где? На кухне. Никого в гости не позвать. Почему старухи в комфортных условиях, а я на помойке, а? Отвечай. Отчего хотя бы не впихнула их вдвоём в одну комнату? Ты же знаешь, Фаины и Ника ненавидят друг друга, вместе их не поселить. А за фигом они вообще с нами живут? Так уж вышло. Гони их в шею. Не могу. А, славно выходит. Их надо же лелеять, а меня нет. Воины и Ника уже очень пожилые. Да они ж меня переживут, взвизгнул кит. Господи, хоть бы подохли поскорее, просторнее стало бы. Нельзя так говорить, успокойся. А давай я перееду в кухню, а ты к Настюше, предложила мама. Мне с этой соплячкой жить, да в маленькой комнате повернуться негде, диван и кресло раскладное. Конечно, у нас лучше бабушкам ты просто обязана выйти замуж за Гарика, обязана, обязана. Я хочу иметь свою комнату, хочу денег, машину, бассейн, нормальную одежду хочу наконец носить, а не джинсы из секонд-хенда. Ясно? Попался на дороге денежный мешок, хватай. Подумаешь, в постели она с ним не может. Ну и какая печаль. Зажмурилась и вперёд. Знаешь, женщины ради детей не на такое способны. Только ты, похоже, меня не любишь. Родила в попыхах и совсем не заботишься. Ничего у меня нет. Вон у Володи Алябяна всё путём и у Гоши Медведева, им родители машину купили, машины. Вот это я понимаю, любовь. А у нас спи сынок под столом, одевайся в чужие обноски. У меня нет денег, чтобы пойти в кино. Ты получаешь копейки и тратишь их на Наську с бабками. Кстати, доченьки своей любимой вечно шоколадки притаскиваешь. А мне? Мне-то что? Никиточка. Ласково заговорила Милада, когда сын наконец-то замолчал. Я люблю тебя, но так уж вышло. Очень надеюсь, что скоро всё изменится. У нас будет дом и много-много денег. Значит, ты выйдешь замуж за Гарика, обрадовался Кит. Нет. На подобный поступок не способна. Тогда откуда золотой дождь прольётся? Я написала книгу и отнесла её в издательство Марку. Никому пока ничего не говорила, тебе сейчас первому. Бред. Но её будут печатать. Сегодня оформили договор. Подожди, Кит, я очень работоспособная. Стану звездой, добьюсь всего. Надо лишь потерпеть. Ерунда, написанием сказок бабла не заработать. Мне дали аванс. Сколько? 500 долларов. Корам насмех. Где же деньги? Я их потратила. На что? Привела в порядок коммунальные платежи, вернула долг Коктевым, купила Насте платье, стала перечислять Миладе, тебе видеомагнитофон, бабушкам по халату и всё, гонорар кончился. Вот ты какая, с горечью воскликнул Кит, вздылая и профукала хорошую сумму. Знаешь ведь, как я мечтал съездить на море, так нет бы сына порадовать. Коммунальные платежи, долги к Октивом. Домашь да Серёжи богаты, ему возвращать ничего не надо. Фу, дура. Платье Насти, халат и жабом. А мне видеомагнитофон. Дерьмо. Но ты же так его просил. Ты к не знал, что полтысячи гринов огрёбёшь, а то попросил бы отдых. Кит, подожди. Я выплыву, окажусь на вершине, заработаю. Извини, тебе досталось не лучшее, мать. Откажешь Гарику? Да. Повисла тишина, потом Никита очень ровно и спокойно сказал: "Мы из-за тебя всю жизнь будем в дерьме, голодные, раздетые в сарае. Можешь даже не рассчитывать на успех своих писулек. Лучше не упусти шанс, выходи за Гарика ради меня". Нет. Хлопнула дверь, Настя вжалась в стиральную машину. Больше всего она боялась, что сейчас мама или Кит войдут в ванную и сообразят, что девочка всё слышала, но никто в санузел не вошёл. На следующий день, когда Настя вернулась из школы, её ждал сюрприз. Мама сделала в доме перестановку. Фаину она переселила из самой большой, 20-метровой комнаты в меньшую, ту, что раньше служила спальней ей и Насти. Освободившееся просторное помещение было отдано Киту. Насте теперь предстояло спать на кухне, а самой Миладе на надувном матрасе в коридоре. Девочка замолчала, потеребила в пальцах бумажную салфетку и добавила: "Кит всё подсмеивался над мамой и звал её писакой, но потом притих. Ну а когда деньги пошли, я покачала головой. при всей схожести неких наших со Смоляковы жизненных передряг есть одно зато кардинальное отличие. Мой Кеша никогда бы не повёл себя как кит. Слава богу, Аркадий иной человек. Так вот, продолжила Настя. Я знала, что брат считает маму всего лишь кошельком, поэтому очень удивилась, увидев, как он встревожен. Это когда он обнаружил, что её нигде нет. У него прямо-таки тряслись руки. Тут же бросился звонить в службу безопасности Марка, ночью поднял их начальника с кровати. Но меня как раз подобное поведение не поражает, вздохнула я. Никита испугался, что портмоне сбежало, вполне объяснимо. Настя вытерла нос салфеткой, протянула с сомнением, пожав плечами. Не. Сейчас же у нас деньги всегда есть. Дом имеется, земля, машины, и Марко исправно платит. Тут иное что-то. Похоже, я ошибалась. Никита все же любит маму. И так, после звонка Никиты в Марко, все завертелось. В издательстве начальство переполошилось, и в осиротевший дом писательницы приехала Рита Водовозова. Та, что вела встречу в магазине «Москва»? Да. кивнула Настя. Она сказала так: "Очень вас всех прошу, никому ни слова правды. Говорите, что Милада с приступом аппендицита в больнице". "Ой, а я уже кому-то по телефону наврала, что она сломала руку", воскликнула тут Зизи. "Дура", рявкнул Кит. "Кто просил языком молоть?" "Спокойно", улыбнулась Рита. "Это ерунда". «Сейчас главное убедить народ, что ничего не произошло, что Мелада по-прежнему работает, что это просто конкурирующее издательство заплатило нечестным журналистам, дабы те бросили тень на нашу звезду». Известно же, как это делается. Понесутся слухи. С Малякова, мол, исписалась, за нее пашет бригада. Или того хуже, Мелада умерла. А ее кончину скрывают, дабы и дальше выпускать рукописи, используя наработанный бренд». В общем, заклятые друзья Марко пустятся во все тяжкие, чтобы тиражи Смоляковой обвалились вниз, но мы не дрогнем. Мама-то и впрямь смылась, напомнил Кит. Сколько у вас сейчас её рукописей? Пять, ответила Рита. А сегодня вот, нервно оборвал водовоза во !=терпеливый сынок писательницы. Следовательно, спустя полгода новых дюдиков не появится. Народ всё мигом поймёт, писала-писала, и каюк, куда подевалась. Господи, что будет со мной? Вы не дали мне договорить, — сухо вступила вновь в разговор Рита. Утром редактор получил новую рукопись с Маляковой. — Как? — взвизгнула Зизи. — По электронке. — Откуда? — Адрес установить не удалось, вернее, мы его вычислили, но это одно из интернет-кафе в самом центре города. Поток посетителей в нём огромен. Паспортов у клиентов там никто не спрашивает, купил время и пользуйся. А это точно её работа. Насупился кит. Может, кто-нибудь решил обдурить всех и сейчас сам историю состряпал. Ей-богу, совсем не трудно такие книжонки как мать-кропать. Если считаете написание романа в плёвом делом, от чего сами не возьмётесь за перо, ехидно поинтересовалась Рита, сейчас бы звиздили. Никита побогравел, а Настя быстро поинтересовалась: "Может, кто под маму подделылся?" Водовозова поматала головой. "Боюсь, вам будет трудно понять. Как правило, близкие люди неверно оценивают личность, около которой живут. На первый взгляд в книгах Мелады нет ничего особенного. Очень простой текст. Никаких философских заумий. В общем, отнюдь не Достоевский. Но романы с Маляковой притягивают. В них ясно просвечивается харизма автора. Светлая, положительная. Мелада наивна, словно ребенок, у нее чистая душа, и она отражается в книгах. Понимаете, как писатель не старается, а себя не спрятать. Вот почему одни произведения отлично продаются, а другие, даже порой более талантливые, оказываются в остатках. Как человек приобретает книгу? Идет в магазин и листает томик за томиком, пробегает текст и понимает, это мое, а это не мое. Я твёрдо уверена, писатель энергетически заряжает своё произведение. Если он добр и хочет вам помочь, то получается положительная книга. Коли зол жадин гадок рождается отрицательная. Людей обмануть трудно, они тянутся к хорошему. Всё зависит, повторюсь, от личности автора. Можно нанять бригаду, скопировать стиль с Маляковой, завертеть сюжет так, что ей и не снилось, избежать всех нелепиц и ошибок, кое-порой проскакивают у милады и, получится пустышка. В ней не будет Смоляковой, её ауры, доброты и любви. Подделать Смолякову невозможно. Это её текст. А ещё там было Внезапная Рита замолчала. Что? Говорите, потребовал кит. Ну неважно. Вы не имеете права скрывать от нас информацию, топнула ножкой Зизи. При рукописи имелись распоряжения от Милады, тихо ответила Рита. Семья будет по-прежнему получать деньги. Вы обязаны её найти, закричал кит. Настя с некоторым удивлением глянула на него. Она-то думала, после упоминания о том, что поток денег не прекратится, Киту успокоится, но брат от чего-то разволновался ещё больше. Да, кивнула Рита. Естественно, но нельзя поднимать шум. У Милады имидж простой российской женщины, хорошей матери, хозяйки семьи, бескомфликтного автора Марко. Она привлекает читателей ещё и своей репутацией. Теперь представьте, если вдруг пойдёт вой, Смолякова бросила детей, писательница удрала от домашнего уюта. Милада больше не желает быть дойной коровой издательства. Подобные заявления в СМИ ударят по имиджу автора, снизят продажи. Это не надо ни нам, ни вам. Поэтому повторяю, держите рот на замке. Но желтуха уже написала какую-то дрянь, воскликнула Зизи, хотя я люблю читать эту газетку. Много смешного пишет. Ага, обхохотаться можно, мрачно заметил кит. Знаю, кивнула Рита. Поэтому и пришла. Скажите, бабушки в курсе дела? Нет, помотал головой кит. Они не интересовались, куда подевалась Ми? слегка удивилась водовозова. Она часто поздно возвращалась, скривилась Зизи. Телевиденье, радио, всякие интервью, ещё Марка обязывает на мероприятиях мелькать. Бабки порой её неделями не встречали, подхватил Кит. Мать встаёт в 6:00 утра, нальёт себе кофе и садится работать. Фаина с Никой дрыхнут до полудня, потом гуляют. В 3:00 обедают и расползаются по своим комнатам. До ужина, слава богу, не вылезают, телек смотрят. Ника дневник пишет: "Встряла Настя". "Ты откуда знаешь?" удивился брат. Один раз в библиотеке на столе увидела тетрадь, хотела открыть, Но тут пришла Ника и сказала, что это её дневник, там много чего интересного. Она хочет его издать, и тогда, похоже, в нашей семье с Плышником одни писатели. Заржал кит. В общем, после трёх мать вылетала из кабинета, живо собиралась и отправлялась звездить. Бабки выползут в гостиную, а не вестушки их бывший след простыл. Нет, они не волнуются. Очень хорошо, закивала Рита. В крайнем случае, если начнут любопытство проявлять, скажите, в Германию уехала. Старухам пофиг, махнула рукой Зизи, им на ми плевать. Но люди всё равно поймут, в чём дело, не успокаивался кит. Читатели привыкли часто видеть Смолякову по телеку в магазинах, где она книги подписывала. Милада поедет в Москву, заявила Рита. На сегодня назначена встреча. Это как? аж подскочил на месте кит. Вы нашли мать, чего ж тогда тут дурочку валяете? Сейчас объясню, сказала Водовозова. Я поэтому и приехала к вам. Потребуется помощь Насти.